Глава 23. третья. Всполохи и мерцания. Не три ствердила себе, что они идут поверху моста, а не по внутренней поверхности. Это был единственный способ сохранять хладнокровие. Перед ней простиралась настолько широкая дорога, что поперек нее могли бы выстроиться плечом к плечу 30 мужчин. По обе стороны ее окаймляли стены разной высоты, погружавшая дорогу в еще более глубокую тень. Небо за стенами отливало тусклым блеском, словно смазанный маслом свинец. На его фоне кружили и порхали тени, они были быстрыми, словно коньки, и кричали голосами, похожими на голоса чаек, а впереди... «Что это?» — прошептала Пен. В тридцати ярдах впереди них тенистая тропа исчезала в огромной темной горе, полностью перекрывавшей пути, похожей на гигантскую Крутовину. Или гнездо ласточек под свесом крыши, подумала Нитрис, на секунду вспомнив их путь вверх. Гора была настолько темная, что Нитрис показалась, будто она с шипением высасывает свет из воздуха. Очертания горы были неровными, с выступами и щетинились пиками. Хотя, когда они приблизились, чернота начала утекать, Непрозрачная гора превратилась в скопление маленьких серо-коричневых домиков, теснившихся практически друг на друге, словно кто-то сложил из камней пирамиду. Узкие щели, окон, без стекол, провалившиеся неровные крыши, напоминающие корочку влажной буханки хлеба. А в некоторых зданиях прорублены ступени, таким образом, чтобы дать доступ к домам, расположенным выше. Кругом висели и болтались веревки и лестницы, и вся картина напоминала странное поле для игры «Змеи и лестницы». Виднелись шпили, не такие высокие, как церковные, но неприятно тонкие и увенчанные флюгерами, вертевшимися независимо от направления ветра. Были также флагштоки, с которых свисали поникшие потрепанные знамена, слишком выцветшие, чтобы можно было различить цвета. «Это деревня», — ответила Нетрис, — не в состоянии скрыть изумление в голосе. «Но мы же под мостом, не так ли?» — пробурчала Пен. «Откуда под мостом отца взялась деревня? Он знает об этом?» «На удивление хороший вопрос. Без понятия», — отозвалась Нетрис. «Хотела бы я знать». В горе из домиков что-то шевелилось. Это были не единичные вспышки активности, привлекающие глаз, а постоянное слабое движение, как в муравейнике, или как порой плывет горячий воздух в жаркий день. Там и здесь лениво хлопали флаги, словно хвосты лошадей, отмахивающихся от слепней. Очертания крыш менялись, словно по ним суетливо бегал кто-то маленький и еле заметный. В окна выглядывали лица. Ни не замечала, чтобы кто-то смотрел прямо на них, они исчезали слишком быстро» но ее глаз цеплял их мимолетное появление. «Мне кажется, тут есть люди, и они смотрят на нас», — прошипела Пен, — «кто они?». Нитрис вспомнила, что плененная женщина-птица говорила об архитекторе. «Из всех запредельников в этих краях он самый могущественный и опасный». В коттедже мистер Грейс произнес то же самое слово, предлагая бросить ее в камин. Единственный способ показать запредельникам, что мы серьезно относимся к делу. Он считал, что Нитрис — дитя запредельников или созданное ими кукла. И если ее сделал Сорокапут, наверное, он тоже запредельник. Запредельники. Она с трудом выдавила из себя это слово. «Что это значит?» — спросила Пен. Нитрис пожала плечами, пытаясь сохранять спокойствие, хотя сердце ее колотилось как безумное. «Думаю, сейчас узнаем». Голос ветра изменился, он словно покрылся рябью, и в нем послышалась музыка. Нитрис кожей чувствовала, какая музыка будет звучать, но эти звуки все равно ее удивили. Она поняла, что ожидала услышать классические инструменты — трубы, флейты — скрипки, барабаны, но раздались дерзкие переливы саксофона и пронзительные звуки кларнета. Нетрис уже слышала джаз в тщательно начищенных туфлях и джаз в заляпанных грязью ботинках. Это тоже был джаз, но босыми ногами по траве и широко распахнутыми от радости глазами, с мелодией такой же неровной, как порывы ветра, и текучей, как ивовые ветви. Нечеловеческая музыка, она это определила с первой ноты. Более настоящая, чистая, хаотичная, а еще холодная. Человеческий джаз — неуклюжая имитация этой музыки, но в нем есть кровь, дыхание и тепло. Мелодия взывала к ней, но она знала, что не может ответить. Ее ноги покалывала, но если она приподнимет ступню хоть на дюйм, Она пустится в пляс и не сможет остановиться. «Не обращай внимания на играющую музыку», — сказала ей женщина-птица. «Не слушай музыку», — прошептала она. «Не танцуй». Несмотря на собственную решимость, она ускорила шаги, стараясь попасть в ритм музыки. Рядом с ней пен тоже пошла быстрее, и вскоре они уже неслись по дороге. И вдруг они перестали приближаться к деревне, оказавшись в самом ее центре. И не у Трис возникло странное чувство, будто они находятся тут уже какое-то время. Какой-то мужчина низко поклонился им, словно благодаря за танец. Не Трис лишь мельком заметила его лицо, когда он выпрямился. Его длинный вытянутый нос и выступающий подбородок соединялись и сливались, словно ручка чашки. Потом он отошел в сторону, растворяясь в толпе, жизнерадостно шумевший, но расплывавшийся перед ее глазами, когда она пыталась сфокусировать взгляд. Людской поток разделялся на две реки, обтекая девочек и явно не обращая на них особого внимания. Нитрис почувствовала, как ее решительность тает, растворяясь в смятении и неуверенности ребенка, потерявшего родителей, посреди чужого города. Здравый смысл твердил ей, что она находится на обычной улице, вымытой дождем и блестевшей в лучах солнца. Но острый взгляд подмечал неправильности. Отдельные капли выбивали ямки в поверхности лужиц и снова улетали вверх, подчиняясь неумолимой гравитации. Ее ослепляли блестящие витрины магазинов и любезные, красногубые улыбки безупречно одетых продавщиц, но не настолько, чтобы она не видела странностей их товаров. Золотые часы, сделанные из кремня, серебра и стекла, их крошечные стрелки шли в обратном направлении. Посмотри! Пен бросилась к витрине ближайшего магазина, чуть не сбив Нитрис с ног. Секунду назад Кентрис могла бы поклясться, что это скобиная лавка. Теперь же в витрине магазина виднелись слоеные пирожные, клубничные слойки и блестящие пудинги, услужливо расставленные среди огромных, сделанных из мороженого спящих лебедей и девушек в пышных юбках, украшенных сверкающими цукатами. За ними стояли коробки с блестящими разноцветными сладостями, леденцами, фруктовыми конфетками, карамельками, самыми разными видами лакричных конфет и пухлыми фигурками желе. Были и другие сладости, незнакомые — крошечные серебристые яйца, камешки, испещренные мятными точками и что-то вроде светло-желтой клубники с черными листьями. «Посмотри!» Снова повторила Пен с благоговейным восторгом, округлив глаза. «Трис, у тебя есть деньги?» «Нет, и у нас нет времени на покупки». Нитрис готова была прибить себя за то, что взяла с собой легко отвлекающуюся Пен. И то, что сестра в забывчивости снова назвала ее Трис, тоже не внушало уверенности. «Я правда голодна», — упрямо заявила Пен, сопротивляясь попыткам Нетрису увести ее. Я могу войти, а ты их отвлечешь. Притворись, что ты больна, или... Нет, — прошипела шокированная Нитрис. Я не стану помогать тебе воровать конфеты. Она бросила взгляд за плечо, желая убедиться, что их никто не подслушивает. Пен, здесь все не так, как у нас. Если тебя поймают на воровстве, никто не станет вызывать полицию или звонить родителям, они... Она помолчала, доверяя своим инстинктам, но не фактам. «Они съедят тебя!» «Не глупи!» — пробурчала Пен, но семена сомнения были уже посеяны. Секунду спустя она отпрянула от витрины с блестящими от страха глазами. Нитрис снова посмотрела в окно магазина и краем глаза уловила какое-то движение. Карамель в одной из огромных коробок шевелилась, а обертка из фольги поблескивала, как панцирь жука. С покрасневшим лицом Пен дала увести себя от магазина с конфетами. «Где мы?» — спросила Пен. «Что это за место? Что с ним не так?» «Я не думаю, что хоть что-то из этого настоящее», — прошептала Нетрис. «Или, может быть, настоящее, но на самом деле выглядит иначе? Я думаю, что здесь все и вся странное и опасное. Как архитектор. Как киноэкран, который пытался тебя проглотить». И как я. Надо спешить». Не успела она договорить, как Пен вырвала руку и бросилась прочь. Когда Нетрис догнала ее, сестра стояла, наклонившись, и рассматривала, как два мальчика играют в кости на земле. Когда кубики упали на землю, Нетрис заметила, что на их сторонах не точки, а вырезанные лица с открытыми ртами, словно пытающимися что-то прокричать. Не смей. Нетрис поймала Пен за руку в тот момент, когда та потянулась за костями. Помнишь экран? Но внимание Пен уже переключилось, и она устремилась дальше. Нетрис оставалось только идти за ней и не позволять ей тянуть за веревки, срывать персики с железных деревьев, заглядывать в бочки с соленой водой и баломутить воду, чтобы ярко-голубая рыба в бочке подпрыгивала и мерцала. Каждый раз, когда Пен отвлекалась, Нитрис чувствовала, как постепенно в ней усиливается паника. Она всей кровью ощущала, что они с Пен, караси в пруду со щуками, и что каждая неосторожная мысль и действие ее маленькой спутницы привлекают ухмыляющихся хищников. Вскоре они сбросят дружелюбные маски, но нас же заметили с самого начала, осознавала она. Все это ложь и игра, люди вокруг нас. Они только притворяются, будто занимаются своими делами. На самом деле они наблюдают за нами, все до единого. Что сказала женщина-птица о том, как уцелеть в подбрюшье? Не обращай внимания на играющую музыку, и что бы ни происходило, помни, зачем ты пришла. «Пен, нам нельзя отвлекаться!» — воскликнула она. Протолкавшись сквозь толпу, она обнаружила «Пен», перед украшенным статуей чертенка фонтаном. Девочка с немым восхищением уставилась на хрустальную арку воды. Нитрис схватила ее за руку в десятый раз и попыталась оттащить. Но Пен продолжала зачарованно смотреть вперед. «Что с тобой?» — прошептала Нитрис с усиливающейся тревогой. «О, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, Пен! Нам надо идти! Они приближаются, я чувствую!» Она более настойчиво потянула Пен за руку, но безуспешно. Пен даже не шелохнулась. Рука девочки была ледяная. нетрис осознала, что Пен не моргает и не дышит. Мысли нетрис сделали сальто и встали на место. Она глубоко вдохнула и на несколько секунд крепко зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, ее зрение прояснилось. Она стояла на улице одна схватившись за ручку старого насоса. По росту и объема он примерно напоминал пен, и его цвет был таким же синим, как и ее жакет. Нетрис резко повернулась, как раз вовремя, чтобы увидеть, как пен исчезает за углом, а за ней по пятам идет высокая статная женщина в длинном зеленом пальто. Нетрис бросилась следом и поравнялась с ними в тот момент, когда женщина открывала дверь увитого жимолостью дома. Изнутри пахнуло теплом и ароматами готовящегося ужина. «Куда вы ее ведете?» Нетрис схватила Пен за плечо, остановив ее прямо на пороге. Лицо Пен омрачало удивленная гримаса, будто она не совсем проснулась. «Моя малышка устала и хочет есть», — ответила женщина. Ростом она превосходила отца Трис, но почему-то при этом не выглядела пугающе. Улыбка озарила ее лицо, словно солнечный луч. Серые туманные глаза все понимали и все прощали. «Я просто веду ее домой поужинать. А потом она хорошенько выспится в пуховой постели». Нетрис слышала, как чайки смеялись и смеялись. «Семь лет рабства!» — веселились они. «Семь лет! Драить полы и молоть муку! Семь лет! Нянчить ее противных детей, а они будут кусаться и царапаться!» «Она не ваша малышка!» — заявила Нитрис, оттаскивая спящую на ходу пен от порога. «И мы пришли сюда не ради вас!» Женщина одарила их добрейшей улыбкой и внезапно стала еще выше. «Или это Нетрис? Становилось меньше, слабее, тая от ее улыбки, словно пар на окне. «Трис?» — сонно спросила Пен и моргнула. «Что происходит? Где мы?» Фальшивый город начал искажаться, будто его обитатели перестали притворяться, что занимаются своими делами, и безмолвно уставились на двух девочек. Дома утратили свой жизнерадостный солнечный вид и снова превратились в странную грибообразную кучу, которую Нетрис заметила вначале, тускло-серую, как сушеные кости. Нетрис охватила жуткая паника. Ее бок обожгло льдом, с коротким вскриком она обернулась, и к ее ногам, словно конфетти, упало несколько коричневых сухих листьев. Посмотрев вниз, она увидела дырку на боку платья. К своему ужасу Нитрис осознала, что сквозь прореху не видит кожу. Только мертвые листья, побеги папоротника и смятые клочки бумаги. Что-то в нее вцепилось, и ее начинка начала вываливаться. Хлопнув по боку свободной рукой, она почувствовала такую же сильную боль с другой стороны. Обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть пару существ ростом с ребенка, нагнувшихся, чтобы получше рассмотреть ее внутренности и щупавших листья своими длинными пальцами. Прикосновения их ногтей ощущались, словно ей по желудку скребли осколками стекла. «Отстаньте!» — беспомощно взвизгнула она, попятившись. Но они приближались, утомившись наблюдать и расставлять ловушки. Она все еще не могла сфокусироваться на их лицах, но видела и чувствовала их глаза. Жесткие, детские и разноцветные, словно мраморные камешки. Куда бы она ни поворачивалась, злобные пальцы все время хватали ее, тревожа раны. Одна ее рука была занята петухом, и она не могла защищаться как следует. Кто-то с гоготом выдернул из ее бока длинную сухую лозу и потащил прочь. Боль была ужасной. Но еще хуже оказались головокружительная слабость, которая пришла следом за болью, и ощущение, будто она теряет самоё себя. Все они чудовище. Меня разорвут на части чудовища, но я тоже чудовище. Когда в нее снова вцепились безжалостные пальцы, она оскалила зубы шипы и зашипела как можно громче. «Не трогайте меня!» Нитрис закричала так, что ее голос перекрыл шум окружающей толпы. «Я кусаюсь!» Она почувствовала, как сквозь подушечки пальцев пробиваются когти, шипы. Нападавшие резко отступили, словно солома, которую уносит ветер. Холодные жесткие глаза вокруг нее утратили блеск и стали утомленными, оценивающими. На секунду она подумала, что обвела их вокруг пальца, Но потом настойчивый шепот ножом разрезал толпу. Они знают, как войти. Они знают, кто мы. Они всем расскажут. Мы не должны выпускать их. Толпа снова начала наступать. Нитрис поняла, что у нее остались считанные секунды. Она толкнула сонную пен себя за спину, повернулась лицом к толпе и сорвала ткань с головы петуха. Обнаружив, Что его неожиданно явили миру, он дернулся, захлопал крыльями и прокукарекал. Его крик оглушил девочку. Даже улицы содрогнулись от этого звука. Со всех сторон послышались жуткие вопли. Странные существа, окружавшие Нетрис, сложились вдвое, прижав руки к ушам и вскрикивая от боли. «Мы хотим видеть сорокапута прокричала Нетрис, с трудом перекрывая шум раздавшиеся вокруг вопли не были человеческими. Они напоминали звук, который она издала в момент самой ужасной боли, только усиленный востократ. Убирайтесь, вопила толпа. Убирайтесь или мы разорвем вас на части, сдерем с вас кожу, живьем. Нетрис осознала, что враждебная толпа раздается давая ей дорогу к отступлению. Впереди она даже видела манящую арку моста, по которому они с Пен пришли в деревню. Позади нее дрожала Пен. Маленькие ручки вцепились в ее рукав, но Нетрис прошла весь этот путь не для того, чтобы просто убежать. Она стиснула зубы. «Мы хотим видеть сорокопута! снова крикнула она. Грохот стал таким сильным, что у нее заболели уши. Толпа хлынула вперед, готовая поглотить девочек, и Нетрис начали щипать, царапать, дергать, тыкать в нее пальцами и кусать со всех сторон. Вокруг нее кружилась мозаика из едва различимых лиц с острыми чертами и серовато-коричневой кожей, морщинистые лица с человеческими глазами, бесцветные девушки с мокрыми волосами, нитрис. Потребовалась вся ее воля до последней капли, чтобы не броситься на утек и вся ее сила, чтобы удержать петуха за ноги. Но она справилась, а птица вытянула шею и начала кукарекать, кукарекать, кукарекать. Перья петуха отливали бронзовым блеском. Он встряхнул ярким, словно пламя хохолком, отбрасывая лучи света. И те, кого касались эти лучи, кричали и пятились, словно обжегшись об угли. Вокруг дрожали и тряслись здания, словно курятник, набитый перепуганными наседками. Солома и тростник отрывались от крыши, падали вверх, оставляя зияющие дыры. На улицах появлялись трещины, расходились камни, утекал гравий. Лужицы взлетали в воздух коричневым дождем. Тем существам, кто был меньше ростом, приходилось хвататься за свесы крыш, чтобы их не унесло вверх. Нетрис почувствовала, как ее тело становится невесомым и пустым. Где-то над головой ее манила неведомая бездна. Она крепко зажмурилась. «Мы хотим», — завопила девочка во всю силу своих легких, — «поговорить с Рокопутом». Один голос перекрыл гомон. Он не был громким, но заставлял прислушаться к себе, словно скрипичная нота, прорезающая бурю. «Оставьте их». Я поговорю с этими леди, если они закроют голову птицы. Щипки и царапанья внезапно прекратились, и Нетрис открыла глаза, обнаружив, что толпа отхлынула от нее с протестующим шипением. Трясущейся рукой она набросила ткань на голову петуха. Потребовалась секунда, другая, чтобы мир щелчком и треском встал на место. Когда голова перестала кружиться, Нетрис обнаружила, что стоит посреди пустой улицы и видит только мимолетное движение в окнах и на перекрестках. Пен, испуганно задыхаясь, цеплялась за ее руку. Дальше по улице Нетрис увидела мастерскую с распахнутой дверью. У входа стоял невысокий плотный мужчина в шляпе-цилиндре. Он был в одной рубашке, без пиджака, как будто вышел покурить. Она неотрывно смотрела на него, а он небрежно махнул рукой, приглашая ее подойти. Нитрис, вместе с Пен, не отпускающий ее руку, осторожно приблизилась.